Дней и ночей тому назад Мы с негром Джимом Отправились вниз по Миссисипи На маленьком плоту Хорошо нам было плыть вдвоем Да только судьбе было угодно Подкинуть нам парочку пассажиров Таких отъявленных мошенников И пьяниц Каких я еще никогда не видел но ну, а Джим-то и подавно Один из них назвался Герцогом А другой королем Сами же они только и занимались тем, что околпачивали народ на обоих берегах Миссисипи. В последний раз они давали представление под названием «Королевский жираф», в котором король бегал на сцене совсем голый. Их чуть не линчевали, да и нас с Джимом заодно на силу мы ноги унесли. Но король и герцог и здесь не успокоились. Ну вот, начинается наше новое приключение. Король и герцог, теперь уж не король и герцог, а почтенные англичане из города Шеффилда по имени Гарвей и Вильям Уилксы. Дело в том, что когда мы однажды отдыхали на плоту прибрежных кустов, то король съездил в челноке в деревушку на другом берегу, и там на пристани разговорился с одним деревенским парнем. Этот парень рассказал ему, что милях в четырех вниз по реке в городишке Бриксвилль проживал богатый старик по имени Питер Уилкс. Старик этот помер вчера ночью, оставив наследницей свою племянницу Мэри джейн И вот когда этот Питер Уилкс заболел три недели тому назад, он, предчувствуя скорую кончину, обратился к двум своим братьям, живущим в Англии, Гарвию и Уильяму, с просьбой приехать и распорядиться имуществом после его смерти. Завещание он не оставил, а свою волю выразил в письме на старшего брата Гарвия Уилкса. Мы оставили джимы на плоту, сели на пароход, и вот мы выходим на берег, А там уже толпится человек 20 жителей Бриксвилля. Будь любезен, адольфс Возьми наши чемоданы. Это вы кому, сэр? Это мне? Странный вопрос, мальчики. Разве здесь есть ещё другой адольфс О, Сэр, но я это... Это долго. Что долго? Долго, соображаешь. Добрый день, джентльмены. Добрый день, джентльмены. Слушайте, не может ли кто-нибудь из вас, джентльмена, показать, где живет мистер Питер Уилкс? Ну, а? что я вам говорил? Да. Мне очень жаль, сэр, но мы можем только показать вам, где он жил вчера вечером. Как? Как? Что вы сказали? Да-да. <говор> о, о, Боже, <говор> бедный, бедный мой брат. И вот самое удивительное, что рыдали они совсем по-настоящему. А потом, когда возле дома и навстречу выбежала эта самая Мэри Джейн, ну, племянница, которую мошенники собирались обобрать, то король, положив ей подбородок на плечо, плакал подряд минуты три или четыре. А уж когда их вели в дом, и они подошли к открытому гробу, тут оба развели такую сырость, что мне прямо тошно сделалось и стыдно за всех людей, честное слово. В комнате набралось полно народу, и все ужасно расчувствовались. Джентльмены, одно облегчает наши муки в этот горестный миг. Это, естественно, ваше сочувствие, джентльмены, ваши святые слезы и ваша святая простота. Аминь. Он еще долго болтал всякую чушь, потом все понемногу успокоились, и тут Мэри Джейн принесла письмо Питера Уилкса, и король прочел его. По письму, дом и 3000 долларов должна была получить Мэри Джейн, а кожевенный завод и другие три тысячи братья Гарвей и уильям Все деньги были зарыты в погребе, писал Питер. Король с герцогом велели мне сейчас же взять свечку и отправиться с ними в погреб. Очень быстро они откопали мешок с деньгами и стали считать их. Ловко. Признаю, признаю, Ваше Величество. Свечку повыше держи. Как? Ваше Я... Забудем пока о титулах. Мы ведь теперь братья умершего Петра Уилкса. Сейчас мы поднимемся наверх да. и все деньги отдадим Мэри Джейн, нашей, нашей племяннице. Ещё чего не хватало? Наши деньги? Я не позволю никому нарушать последнюю волю нашего усопшего брата. Браво, не позволю. Молод... Гекельберри, ты слышал? Я всегда говорил, у этого человека истинно трагический темперамент. Но я и сам, как известно, являюсь братом покойного. Его завещание закон для меня тоже. Но представьте себе, какой это будет эффект. Мы отказываемся от своих денег. Эти олухи с ума сойдут от умиления. Я тебя. Я тебя. Мы всегда сумеем к тебе обратно. Да. Это что верно. Ловкая штука. Я бы до этого не додумался. Все вышло именно так, как они хотели. Наверху король при всех пересчитал деньги и снова сложив их в мешок, протянул Мэри Джейн. Все прямо ахнули, узнав, что братья отказались от своей доли в пользу племянницы. А она бросилась королю на шею и снова зарыдала. А потом она дала деньги обратно с просьбой поместить их в любой банк, куда ему вздумается. Король обещал положить эти деньги на ее имя. Потом все отправились в столовые ужины. А после ужина, когда король с герцогом ушли в приготовленные им комнаты, Мэри Джейн... Стала расспрашивать меня про Англию. Она оказалась славной девчонкой, так что я даже подумал, неужели такую девушку я позволю обворовать этому старому крокодилу? Потом я отправился спать, но эта мысль все не выходила у меня из головы. Спать мне не хотелось, да и думаю, загляну, что там делают мои король с герцогом. Поднялся я наверх, где были комнаты, подкрался к двери, слышу, они собрались оба в одной комнате и говорят, я приложил ухо к двери. Самые лучшие убраться отсюда часами к трём утра. Ну поймите уже раз так повезло, что девчонка дала нам деньги в руки, и теперь их не придётся красть, я думаю, надо сматывать удочки и не испытывать больше суммы. А, а я вам говорю, что другого такого случая не выпадет больше никогда. Да. Если мы продадим остальное имущество, то выручим ещё тысяч восемь-девять. хватит и этого мешка с золотом. Не дай бог сюда наглянут настоящие Уилксы. Мы тогда потеряем всё и неизвестно, ещё спасём Люшку. Ну-ка, ну-ка, ну, ну хорошо. подождём ещё один день. Если Ой. дела по распродаже задержатся, будь по-вашему. Завтра ночью смоемся. Ну, ладно. Пока надо идти к гробу изображать безутешных родственников. Правильно. Коридор был тёмный, и, выйдя из комнаты, они не заметили меня. Не успели они спуститься с лестницы, как я уже влез в комнату короля и вытащил мешок с деньгами из-под тюфика. Потом кубарем слетел вниз и понесся к себе. Я долго-долго лежал на своей постели, ожидая, когда затихнут все ночные звуки». а потом вышел из комнаты, еще не зная, куда я спрячу деньги. Дверь в гостиную, где лежал в гробу Питер Уилкс, была открыта. Я вошел туда, оглянулся, как вдруг послышались чьи то шаги. Мешок было совершенно некуда спрятать, и тут я увидел, что крышка гроба слегка сдвинута. Я сунул деньги в гроб и выскользнул из гостиной. На следующее утро Питера Уилкса похоронили вместе с деньгами. Когда мы вернулись с кладбища, герцог и король позвали меня к себе. Ну! Ты был у меня в комнате вчера вечером? Нет. Нет, Ваше Величество. Только по-честному не врать. Ой! Ой. Я ж по-честному, Ваше Величество. А ты не видел, входил туда кто-нибудь или нет? Нет, Ваша Светлась, я что-то не припомню. ты подумай. Ты вспомни. Я, не могу. могу Вспомните Вашу Светлась. <свеч> вот так штука. Ну что, что, теперь и в самом деле надо ждать распродажи имущества? Они решили ждать выручку от продажи дома и кожевенного завода, а дождались совсем другого. На завтра к дому явилось большое количество народа. Все свистели, хохотали, вопили и показывали пальцами на двух приятного вида джентльменов старичка и помоложих. думал, что моим королю с герцогом пришёл конец. Но не тут-то было. Многие из горожан стали на их сторону, а тут ещё, как назло, у приезжих англичан не оказалось с собой багажа, который ночью по ошибке выгрузили в другом городе, и они не смогли сразу доказать, что являются настоящими Уилксами. И вот тут решено было провести расследование, как сказал один из горожан, который был адвокат. Долго они всё расследовали, расследовали, только всё толку, Потому что наш король оказался почище любого адвоката. Наконец, один из англичан сказал, нет ли здесь кого-нибудь, кто помогал обрежать моего, э, кто обрежал покойного Питера Уилкса? А Да, это мы с Эйбом Таннером помогали. Мы оба тут. Не скажет ли этот джентльмен, какая у Питера татуировка на груди? Это... Это вы мне? Именно вам. Ну, э, такой вопрос, разумеется, был бы труден для самозванца, но, но для любимого брата покойного на груди груди у Петра у Петра на груди была выколота ма маленькой синенькая эта сестрелка такой маленькой что, что есть не знать где она можно и не заметить Итак, вы слышали, что сказал этот э, человек Был такой знак на груди покойного? Нет. Не помню. Я не видел. А ты, Эйб? Я? Нет, не видал. Ой! Благодарю. благодарю А видели ли вы у него на груди маленькое неясное П и У его инициалы? ти тихо, тихо. А? Эй, Таннер! Видел ли ты эти буквы? П и У. Видел? А, П и У? Я не видел. Но а не а ты? И я не видел. Да они из одной шайки! <сказок> Вови, увих, утопите дело с концом! Но есть выход. Пойдём выроем тело. Может, мы что, не доглядели? Правильно, Эйптаннер, правильно. А если знаков нет, сразу линчуем всю шайку. Они схватили нас всех и потащили на кладбище. Меня держал за руку здоровенный дитина по имени Хайнс. Мы шли через весь город, и когда добрались до кладбища, то потемнело и пошел дождь. Гроб выкапывали со стервенением, а когда выкопали, то все стали толкаться и напирать. Каждый хотел поскорее увидеть, есть эти знаки или их нет. Крышку отвинтили, кто-то просил зажечь свечу, но тут сверкнула молния. Хайнс самопил вместе со всеми, выпустил мою руку и рванулся в самую середину толпы. Сломя голову, я бросился бежать Как я выбрался на дорогу, как нашел путь к реке, я и сам не знаю. У берега отыскал одну лодочку не на замке, а Прыгнул в нее и начал отчаянно грести из последних сил, правя туда, где был привязан наш плод. Гех, сынок, ты живой, дай мне тебя обнять, Гех, благословить, сынок. Потом, потом, потом, потом, Джим, давай скорее их, отвязывай плот. Сейчас, Гех, сынок, сейчас. А эти французы, король с герцогом, где они? Всё, всё, всё, Джим, мы <счёпкий> от них избавились. <счёпкий> да? О, если б ты знал, господи, как они мне надоели. Тс -тс. Что такое? Тихо. Неужели? Да, сынок, это они. Эй, Эй вы! Придержите, лошадь! Что делать, Джим? Ничего, Гек. Нам от них не уйти. Ставите верёвку. Так. Ну, вылезайте, Ваше Великое Слово. Ну, ногу, ну, ногу. Я вам её оторву, вылезайте. Ну, что, щенок? хотел удрать от нас. Да что вы. Нет, ваше величие... Ну да, как же Осторожней. ври больше. Осторожней. Утопить тебя мало. Бросить людей, которые тебя поили, кормили, одевали. Отпустите мальчишку, старый дурак. Что, это вы мне? Вам, вам. Ой. вы сами спрашивали о нем, когда бежали с кладбища. Что-то не помню. Да что же это вы меня ругаете-то? Вы лучше себя ругаете. Что? Да. Из-за вашей несусветной жадности мы потеряли целый мешок денег. О, наглец. Ну, какой наглец. Да Боже... коль на то пошло, я знаю, кто спрятал деньги в гроб, чтобы потом их прикарманить. Кто? Ты. Это лошадь! Ну, ну, ну, руки, брат, ну, ну, ну, пустите моё горло. Я отпущу ну, твоё горло, если ты сознаешься, что сам хотел спереть эти деньги, старый мошенник. Ну, ну я. Я громче, громче, сознаёшься? Сознаёшься, ну да ну да Если вы вздумаете отпираться... Утоплю. Теперь мне понятно, зачем ты ему понадобилось пополнять дефицит нашими собственными деньгами. Что вы, Герцик, это не я, это вы пополняли дефицит. Полчать! Чтобы я этого больше не слышал. Немедленно иди спать. Это вот я тебе такой дефицит покажу. Будешь помнить. Спокойной ночи. Много дней подряд мы плыли и плыли вниз по реке, боясь останавливаться в городах. Теперь мы были на самом юге и очень далеко от дома. Нашим жуликам теперь совсем не везло, а колпачить почти никого не удавалось, так что в конце концов они прожили все свои запасы и по целым дням валялись на плоту хмурые, злые, ломали голову, как бы им заработать еще денег. И вот тут видны осенила их это дьявольская мысли и они сговорившись между собой выманили меня однажды с плота в город а когда я вернулся плод был пустой шалаши никого не было джим пропал сказать правду тут я тоже заплакал. как в тот раз, когда убили Бака. А потом пошел в городишко Пайксвиль, чтобы расспросить хоть что-нибудь про Джима, «Может быть, его кто-нибудь видел?» «И верно. Один мальчишка в городе сказал, что поймали беглого негра. Продал его один лысый старик, и сейчас этот негр в двух милях от города на плантации фермера Сайлоса Фелпса. Через полчаса я был у дома фермера и прямо двинулся во двор, решив поступить как само собой получится, все равно заранее ничего придумать не мог». <свечес> <свечес> ты мальчик? Неужели, неужели мальчик? Сло так, так, так что? Ну, ну, видиво, быстрее сюда, идите сюда. Ой, что, неужели это ты? Ой, наконец-то. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, мой маленький. <свечес> здравствуйте. Я, я вот, я я приехал. Он говорит, что он приехал. Ой, дети. Дети, дети, скорей, скорей сюда, Мама! Вот. ведь это ваш двоюродный браток. Мама, как ты молодец! Ну, смотри, ну, ну, вылитая мать, смотри, бывает же такое сходное. Матильда Анжелика Араминта Феллс, вынь пальцы за рта руку своему брату. Здрасте. Томас Фрэнкен Бенджамен Джофферс и Александр Феллс, поздоровайся с твоим братом. Ой. Лиза, Лиза, не копайся, подавай ему горячий завтрак. Ой, а то, может быть, ты позавтракал на пароходе? Да, да? Мам, я позавтракала. Ну, смотри, он говорит, что позавтракал. Ну, дай я хорошенько на тебя погляжу. Ой, как похож. Ну, как похож. Мы, мы тебя уже два дня ждём. Почему ты опоздал? Чтобы пароход сел на мель? Да, мэм, он сел. Вот, да, он говорит, что... Ой, Не говори, да, мэм. Дави меня тётя Стали. Ну, где же он сел на мель? Он, это, мэм, он не из-за Он, понимаете, как сказать, он взорвался. О, что, у него что? взорвалась головка цилиндра. Ой, он говорит, взорвалась головка цилиндра. Кого-нибудь ранило? Нет, мэм, не ранило, вы не беспокойтесь. Ну, он, а я-то вам повезло. Том, да, кажется, встретил своего дядю, ведь он поехал тебя встречать. А, наверное, вы знаете, он по той дороге. Что, а я... По другой, Ой, говорит, гулян, по другой дороге. говорит, Гулиан, по другой дороге. А где твои вещи, Том? Я их спрятал. Но я. их же украдут. Нет, их не украдут, мэм, я их хорошо спрятал. Ой, вот что же я не спрошу самого главного? Да, ты молчишь, ничего не говоришь. Про сестру и про всех от Ну, <схот> говори, как сестра? Мэм, мэм, позвольте, я скажу, <схот> я скажу честно, всё <схот> как... Ой, <схот> <схот> <схот> как... едет, едет! Ниже голову, ниже голову, спрячь, чтобы тебя не видел. Все, Мне неудобно спрячь, всё, не, не видно никому, всё, Эй, Сарли, ты уже вернулся? Да. А где же Том? Сарли! Он, он не приехал. Господи, Фомю, как это, что, такое? что такое могло случиться? Я начинаю беспокоиться. Я просто ума схожу. с ума схожу просто. Сайлос-то прозевал его по дороге. Нет, я не мог его прозевать, Салли. Ну, ты что случилось что-нибудь с пароходом? Головка цилиндра не сломалась. А? Ой, боже, взгляни на дорогу. Сайлос-то взгляни на дорогу. Что ты там увидел, Салли? Ну, неужто ничего нет? Тогда посмотри опять в комнату. А? Это кто же такой? Ну, а по-твоему, кто это такой? Понятия не имею. Тайлот Беллс, это, это твое племянник, Том Сайлот. Да ну! Том! ну, как вы, мастерушка. Да, никогда мне еще так не везло, как в этот раз. Я будто бы заново родился. Так это же значит родная тетка Тома Сойера. И через минуту я им стал рассказывать И про тетю Поли и про Сида, и про Мэри, и про наш городок Болтал, болтал, два часа весь язык отболтал А сам все думаю, а вдруг сейчас сюда войдет настоящий Том Сойер? Нет, Нет этого допустить нельзя И я сказал старику Фелпсу, что мне надо съездить в город за вещами. Я надеялся встретить Тома. И в самом деле не успел я проехать половину пути. Навстречу кто-то едет. Я остановил свою лошадь. Том! Здорово! Том! Это я! Ну что? Ну что ты молчишь? Не узнал меня? Том, ты... Том... Скажи... Кек, что я тебе плохого сделал? Ты? Мне? Ничего, а что с тобой? Не, не подходи, не что? подходи! Для чего ты мне явился? С того света! Чего тебе от меня надо? Том, Том, ты успокойся. Успокойся, Том, да ты что? Нет! Я не с того света дом. Я с этого. <свят> Ой, что, разве, что же разве тебя не убили? Ну, как видишь. Ну-ка, дай-ка честно индейская что ты не привидение. Том, ну, даю тебе честно индейской Веришь? Ну, потрогай. Ну, потрогай, потрогай меня, эх ты! Ну! <свес> Дед! <свес> <свес> И я всё рассказал Тому. Сначала всю старую историю, а потом новую про тётю Салли. Том немного подумал, передал мне свои вещи И велел поворачивать домой, ждать его там дома, и когда он приедет, не подавать виду, что я его знаю. И вот через полчаса к забору подкатил Том Сойер в тележке. Вы же не видели смотри, убери руки. Ну, Что-то едет, смотрите, глядите. Мы, как в гости. Вы, вы как Да, пожалуйста, входите, входите. Мистер и миссис арчивальд Никольс, если не ошибаюсь. Нет, мой мальчик, возница спутал до усадьбы Никольса ещё мили три. Прошу не вас. ай яй какая жалость, он уже уехал. Не смущайтесь, входите, входите, пообедайте с нами, а потом мы вас отвезём к Никольсу. Мне совестно, мне совестно сосруднять вас. Не сын мой, входите. Нет нет, нет, нет, нет, нет. нет. Да, да, да, пожалуйста. Для нас нет никакого затруднения. Походите, будьте как дома. Я Дети, велела поставить подвеси, тарелку как раз для вас. Ну, благодарю вас. Ну, благодарю вас. <свят> О, позвольте представиться. Вильям э -э -э -э, томсон приезжий из Хикселя, а -а -а. штат Огайо. Очень вот приятно. Я. А, -а, а где мне, позвольте, сесть? Да. Вот а -а. здесь. Вот здесь. Усаживайтесь. Вот, вот. <свят> здесь вот. Благодарю вас. Возле вас, мэм. Да, да, да. Ах, мэм, я просто не в силах сдержать себя, мэм. Позвольте вас обнять. Что? О, дерзкий щенок! Да позвольте, что? позвольте. Вы, вы меня удивляете, сударь, я его удивляюсь, скажите, пожалуйста. Что ты сидишь, как пень? Позвольте, позвольте. Тварью, я так тебя тресну, понимаешь? С чего это вздумал меня целовать? <свечес> да ничего, просто так. Я думал, может, это вам понравится. Он судил, просто идиот какой-то. С чего это мне, может, понравится? Понравилось? <свечес> <мне. свечес> позвольте. И, ну, мне все говорили, что вам это понравится. Да кто это все-либо с такими полаумными, <свечес> как ты? Я всё, понимаете, понравится. Ну, знаете <свечес> ли, мне просто странно. Вот это мне просто странно. Сэр, скажите, вас не удивляет такое отношение ко мне? со стороны этой почтенной женщины. Да нет, почему же? Нет, оно не удивляет. А меня удивляет, меня удивляет. Ну-ка, Том, да. скажи-ка ты, Том, Ха, разве ты не думал, что как только я я поцелую тётю Салли, она тут же обнимет меня и скажет, Сойер! Сойер! Боже Тише, детям, тише! Тетя Сойер! Ну, ли так ворочить голову? Синь Сойер! Тетя Сойер! ничего не понимаю! Это же твой племянник! Позвольте! Так, <сёк> Матильда, Анжелина, Раминто, Пелс Вы рукой с сахарницей подаете своему Подаете? Подаете? Здравствуйте! Тома, Франк, Бенджамин, Джефферсон, Александр, Пелс, поздоровайся Вы ну, поздоровайся да, Здравствуйте, мне очень приятно <сёк> После обеда мы с Томом нашли укромное местечко и сели поболтать И я рассказал ему про то, что где-то здесь на плантации сидит в заперти старинат Джим, которого мои бывшие попутчики король и герцог продали как беглого негра и что я во что бы то ни стало, должен Джима спасти. Том сказал, что поможет мне в этом. На другой день? Тому удалось разузнать, что Джима держат в сарайчике возле того места, куда выбрасывают золу из печки. Он увидел, как один негр носил туда миски с едой и догадался, что это для Джима. Вскоре мы познакомились с негром, который носил Джиму еду и кое-как упросили его взять нас с собой в тот сарайчик, где сидел Джим. Джим сильно обрадовался. Но мы сделали вид, что мы его не знаем. о Том еще успел шепнуть Джиму, что скоро мы его освободим. Так, так, так, так, так, так, так, всё ясно. Первым долгом разыщем что-нибудь такое, из чего можно будет сделать пилу. А для чего пила? Отпилим ножку кровати, чтобы снять цепь, которой Джим к ней прикован. Mm -hmm. А цепи так снимаются. Нам только приподнять кровать и всё. Да ну тебя, Герд, ну что ты? Ну ты просто неисправим. Ну ничему тебя жизнь не научила. Ну ты что, совсем книг, что ли, не читаешь? Все авторитеты в один голос утверждают, что ножку кровати надо перепилить надвое, а опилки проглотить. Эх, жалко, нет необходимости отпилить Джиму ногу. Чего? Отпилить Джиму ногу? Ну да. Зачем? Ну, понимаешь, бывает, что иначе цепь не снимается. А, ладно, ладно, ладно, в другой раз. Но главное, не забыть, переслать в пироге верёвочную лестницу. А чего ему с ней делать? ведь Подожди, подожди. Мы будем делать подкоп. Для чего в подкопе лестница? Ты что? Пусть спрячет в тюфяк. Когда убежит, останется прекрасная улика. Ничего не понимаю. Зачем? Да, ну, я не знаю, хорошенькое дельце у нас бы вышло. Устроим Джиму побег и никаких улик? Ну, ничего подобного я никогда, Гек, не слышал. Ты скажи, ты читаешь книги? Ты совсем... Для рытья подземного хода я предложил вооружиться мотыгами и лопатами. Но Том ехидно поинтересовался, не хочу ли я просто дать Джиму ключ, чтобы он открыл дверь и убежал. И хоть я был бы не прочь так сделать, но мне пришлось промолчать. Это было бы явно против правил. Поразмышляв немного, Том сказал, что копать мы будем кухонными ножами. И началось. Копали до полуночи, Стерли руки до волдырей, А толку было мало. Что же мы будем делать, Том? М? Если мы еще хоть одну ночь покопаем, У нас такие волдыри будут. Мы даже и ножа не сможем в руки взять. Ну, я тебе скажу, что выход у нас один. Будем копать лопатами, а вообразим, что это ножи. С лопатами дело пошло веселей. Этой ночью подкоп был закончен, и мы через него влезли в хижину, где держали Джима. Джим решил, что пора бежать, но Том попросил его не торопиться. Том объявил мне, что хочет сделать последнюю попытку превратить этот жалкий случай с беглым Джимом в настоящее приключение. Он сел к столу и написал, как он сказал, анонимное письмо. В письме говорилось, что завтрашней ночью целая шайка убийц с индейской территории собирается украсть Джима. И подпись. Неизвестный друг. Мы подбросили это письмо на крыльцо, и на завтрак ночи перепуганная тетя Салли пригласила к себе человек пятнадцать фермеров, все до одного с ружьями. Том был уже в сарайчике Джима, и я помчался туда сказать им об этом. Да что ты, быть не может. поди посмотри. Слушай, Том, а может мы перестарались с этим анонимным письмом, а? Ты что? Вот теперь это похоже на приключение понял, наконец. Сколько их, ты говоришь? Да человек пятнадцать, никак не меньше. Жалко. Да. Вот если бы было человек двести... Да ну у тебя, Том. Ладно, давай скорее. Джим, ты здесь? Я здесь, Гек, М -м сынок. Я его уже переодел. Переодел? Ну да. Он в платье тёте Салли. Эх, жаль, темноте не видно. Как оно тебе, Джим? Городковато, Гек, сынок. Тихо! Они бегут сюда. Мы пропали. По-моему, еще рано. Замок ещё закрыть. Почему рано? Уже полночь. Как бы их, как бы их не спугнуть. Нет. отойдите все от двери, отойдите. Как только не появятся, стреляйте. А я предлагаю открыть дверь, зайти туда несколькими снова и их запереть. Когда воры появятся, их можно будет перестрелять изнутри. Тоже верно. Давай ключ. Давайте быстро в потоп. Кекчим, живо! Мы благополучно выбрались, подкрались к забору, огораживающему двор, и стали через него перелезать. В том, который лез последним, зацепился штанами за щепку, дернул, она обломилась, и Том брякнулся на землю. Кто там? Отвечай, то стрелять буду! Вот они, реке побежали! Эй, Зčи". вы, вы, вы, вы свернули в сторону. Скоро нас нагнали собаки, но, узнав своих, помчались дальше. Фермеры мимо нас пробежали в направлении собачьих голосов и мы спокойно добрались до челнока, а в нем подплыли к плоту. Ну, вот и все, Джим. Теперь ты свободный человек. и уж больше рабом не будешь. Ах, Гекс, но как же все вышло хорошо. Никогда не думал, что, может быть, и так заковыристо, так хорошо. Это потому, что вы ничего не смыслите в настоящих приключениях. Ой, ты что, Том? Ну-ка, Гек, подверни-ка штанина вот там это. Ах! Болит. Чего это там? Кровь. У тебя пуля в ноге, Том. Колоссально! Джим, а? нет ли там каких тряпок? Сейчас. Ну, вот. Рубашка, Герц. Скорее, скорее Джим, перевяжи ему ногу. Дай-ка сюда. Я сам перевяжу себя. Не валяйте, дурака. Беритесь со весла. Беритесь со весла. Ну, Джим, что будем делать? Стоп. Если бы кого-нибудь из нас подстрелили, разве мистер Том сказал бы, плюньте на всяких докторов для раненого, разве Том Сойер сказал бы так, если бы ранили гек или меня? Нет, и Гек так не скажет, и Джим так не скажет. Пока сюда не придет доктор, Джим с места не сдвинется. Том поднял страшный шум, но мы стояли на своем. Наконец я поехал за доктором, а Джим увелел спрятаться на время в лесу. доктор я привёз на пристань, да только в челнок мы оба не поместились. И я рассказал ему, как разыскать плот и Тома, а сам пошёл искать другой челнок. И вдруг наткнулся на дядю Сайлоса, который нас разыскивал. Он потащил меня домой, сказал, что пришло письмо от тёти Полли, в котором сказано, что она вот-вот приедет. И вот так часа три мы сидели дома, сидели... А потом Сайлос Фелпс потащил меня искать Сида, то есть, ну, ну, ну Тома Сойера. Не успели мы выйти на улицу, как увидели большую процессию. Впереди на носилках несли Тома Сойера, он был без сознания. За ним шел старичок-доктор, а дальше связанный Джим в платье тети Салли в окружении фермеров. его в пример здешним неграм, чтобы не помазано было бегать. Черномазая скотина устроил такой переполох, держать день и ночь в страхе целую семью. Повесить его! Так же, а вот явится его хозяин и заставит за него заплодни. Что ты будешь делать? Скотина О, даже повесить нельзя, мерзавца. Ох, а -а -а -а. Погодите, погодите. Я должен вам сказать, что этот негр Неплохой нет Я бы никогда не мог вынуть вуллю из-за этого мальчика без посторонней помощи. Оставить его, чтобы чтобы поехать за помощью я не мог. Ему делалось всё хуже. Вероятно, я высказал это, свою озабоченность как ты в суд, потому что он понял и сказал, что мне может помочь. И знаете, очень легко помог, а ведь он, он рисковал своей свободой, Речь доктора... Немного смягчило всех. джимы перестали ругать и бить и спокойно посадили в прежний сарай. Прошло два дня. дом начал выздоравливать и спросил меня о том, как все обошлось. Я не стал его огорчать и ничего про Джима не сказал. Но все испортило тетя Салли. Лежи, лежи, лежи. Ну вот, милая. Ну, теперь тебе лучше, не правда ли? И в доме все успокоилось. Слава богу, беговый негр никуда не убежал. Его опять поймали, он сидит в сарае. Да ты лежи, лежи, лежи спокойно. Если теперь хозяин за ним не явится, мы его продадим. Как? Значит, ты меня обманул, Гек? Какой Гек? Беги и выпусти Джима. Сейчас же беги, Гек. Где Гек? Они не имеют права запирать его, он не раб. Он свободный человек, как все люди. Ты что, бредишь? Да ничего подобного. Мы с Джимом знакомы всю жизнь. Его хозяйка Мисс отсон умерла два месяца назад, а в завещании написала, что освобождает Джима. Сайлес, Сайлес, иди сюда, он от нас бредит. Что случилось, Сибрей? дорогая? Идем за доктором. Успокойся, что? не рушь, не, нужно. не нужно. Ну, чего же мы его тогда освобождали, раз он был свободный? нет. Нет, Гек, ты просто неисправим. А как же тогда приключения? Ну вот, вся наша история на этом и заканчивается. Остается добавить, что вскоре прибыла тетя Полли, и Том перестал быть Сидом, А я перестал быть Томом. Джим, мой старина Джим, Собирается копить деньги, Чтобы выкупить свою семью. Том поправился, носит пулю на цепочке И задумывает новые приключения. А я, я, пожалуй, все-таки опять убегу. Куда-нибудь далеко-далеко на индейскую территорию. Ведь тетя Салли хочет меня усыновить и воспитывать. А я знаю, мне этого нестерпеть <музыка> <музыка> Я уже пробовал.